Глава тридцать Чуха доведалась, кто ее дочь. Достопочтенная генеральша принимала какой-то секретный доклад своей агентши Пряхиной, когда доложили ей, что ее изволит спрашивать старый князь Шадурский и граф Калаш, и что вместе с ними приехала какая-то старуха.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 «Двадцать три года назад князь поручил вам пристроить в надежные руки девочку-подкидыша. Теперь некоторые обстоятельства побуждают его узнать, кому именно была она отдана. Надеюсь, вы можете сообщить это». Генеральша, по-видимому, никак не ожидала, что совокупный визит этих трех особ сделан ей для того, чтобы предложить подобный вопрос. Но, озадачившись не более как на минутку, она тотчас же совершенно овладела собою и заговорила вполне покойно и самоуверенно. — Ах, как же, как же, я помнит, хорошо, эту девочку Машеньку, она у меня била в добрые руки, в хорошей и набожной семье. — Вы будете столь любезны указать нам это семейство? — предложил Чечевинский. — О, пожалуйста, сударь, на петербургской стороне, на Колтовской у чиновника Петра Семеновича Поветина. — Она и теперь там находится? — спросила Анна. — О, нет, мадам. То я еще в позапрошлой зиме забрала ее. Некоторое время она была здесь, со мной. «А теперь она где?» — с видимым нетерпением продолжала расспрашивать Анна. Генеральша замялась. По всему заметно было, что на последний вопрос ей трудно дать ответ прямого и положительного свойства. «Я права, не знай!» — решительно пожала она плечами. «Она уже совершеннолетняя, и я за нее не ответственна. Последняя фраза показалась Анне чем-то зловещим. «Но все-таки вы можете знать, где именно она находится и что с нею», — вмешался граф Калыш. «И поверьте, что вас, во всяком случае, сумеют поблагодарить за ваши заботы о воспитании этого ребенка». «О, да-да, вы можете рассчитывать», — подхватил расслабленный Гаммен. «Да, даже и я, я непременно буду благодарить вас, ведь вы меня знаете, моя милая Амалия Потаповна».